Глава 20. 1957-1959. Список дел. Присутствие Уолтера, пробующего приготовленные ею персидские блюда, стало для Рои Константой субботних вечеров. Заря, услышав про их ритуал, хлопнула себя по щеке и расхохоталась. «Ахай, Ах, какие хитрые! Ты готовишь для него, а он все сжирает!» «Примерно так и получается». Пробормотала Роя. Похожий на Тентина парень, который небрежной походкой вошел в то калифорнийское кафе, который сказал ей «Как тебе такой план?», чьи воспоминания о летних лобстерах и зимних санках казались ей сошедшими с экрана американского фильма в кинотеатре «Метрополь», поселил покой в ее душу. В их отношениях не было страсти. В их основе лежало чувство взаимной приязни, обоюдного доверия. И их действительно увлекали уроки кулинарии на кухне миссис Кишпо. Роя вовсе не намеревалась завоевывать его сердце. Когда субботним вечером, примерно через год после их первого урока кулинарии, он предложил ей руку и сердце над особенно удавшимся хрустящим тахдик, рисом с корочкой, поданным с гармэ сабзи, рагу из баранины, Роя снова испытала то странное состояние, словно она парила в воздухе, и смотрела на незнакомую девушку, игравшую ее роль в каком-то фильме. Она обнаружила, что ей трудно дышать. Предложение Уолтера на мгновение повисло в воздухе вместе с запахом растопленного сливочного масла, шафрана и риса в его дыхании. Всё это, их целомудренные отношения, их растущая привязанность друг к другу, перспектива жизни в Новой Англии, выглядело словно сценарий для чьей-то еще жизни. для кого-то более готового к семейной жизни, менее чужого и сломленного. В какой-то степени она уже понимала программы и схемы, по которым жили американцы. «Роя Джан, ты...» Она научила его персидскому ласковому обращению, и в тот вечер он произнес его в столовой пансионата. «Станешь моей женой?» У нее вспыхнули щеки и уши. Она встрепенулась... Даже испугалась. Такие слова киногерои говорили с экрана. Такие же слова были сказаны ей давным-давно, на другом языке и в другой жизни. «Подумай об этом, Роя, Арчер». Олтр произнес оба имени медленно, методично, словно упражнялся говорить их одно за другим. «Мы можем вернуться на восток. Меня приняли в Бию». В БИУ? В Бостонский университет. Ты сможешь работать в лаборатории, пока я буду учиться на юридическом факультете. Там много больниц и университетов. Ты можешь найти себе любую работу, какую захочешь. Роя, я хочу прожить с тобой всю жизнь. Если тебе требуется время, послушай, может, я... Да. Само слово звучало секунду. Потом она вспоминала эту сцену. Он предложил ей руку и сердце, и она ответила согласием. «Подумать только. Ведь она злилась на Бахмана за то, что он так стремительно прыгнул в жизнь, которую наметила для него мать. Пожалуй, они оба просто следовали судьбе, незримо начертанной у них на лбу». Роя почувствовала на шее теплое дыхание Уолтера. Такое уолтеровское. Как он обрадовался, когда она сказала «да». Нервничал, зарделся. Чуть не споткнулся о порог, когда повернулся, чтобы обнять ее еще раз. Потом он уехал, а Роя неподвижно сидела, выключив свет в гостиной миссис Кишпо. Другие девушки, в том числе и Зари, еще не вернулись со своих субботних свиданий. Миссис Кишпо тоже уехала к дочери и внукам. «Какая красивая сегодня луна!» — сообщила Зари, когда наконец вернулась домой. Она вошла в гостиную, опьянённая свиданием с Джеком. Роя всегда ощущала после Джековую ауру вокруг сестры. «Жаль, что ты не слушала сегодня Джека, сестрица». Ее помада вспыхнула рубиново-красным цветом в лучах лунного света, падавших в окно. «Почему ты сидишь тут в темноте? О, в этом доме так вкусно пахнет! Ты готовила гармэ сабзи?» Роя кивнула. но сестра едва ли заметила это. «Эти лодочки меня убивают», она услышала, как Зарис бросила с ног туфли. Одну, потом другую. «Ты знала, что Джек написал стихотворение, где каждая строчка начинается с «п», каждая, кроме третьей с конца, которая начинается с «з». Замечательно, правда? Гениально. Как прошел ваш вечер с Уолтером? Ты научила его готовить гармэ с абзи? «Я выхожу за него замуж». Чтобы как-то собрать себя воедино и не испариться от головокружения, вызванного огромной важностью того, на что она дала согласие, Роя сжала свои пропахшие луком руки. Ей неожиданно выпала роль невесты Уолтера, словно она бродила по студиям Голливуда, ее по ошибке приняли за кинозвезду и попросили сказать строки, написанные для кого-то другого. «Что?» Заря замерла. «Что слышала?» «То самое». «Вау! Когда?» Роя пожала плечами. Зари бросилась к сестре и крепко обняла. От нее пахло одеколоном Джека. Конечно, сестру интересовали подробности. Конечно, ей ужасно захочется, чтобы они поговорили ночью и обсудили все, что случилось вечером. Каждую минуту. Как Уолтер сделал предложение? Что именно он сказал? «Какие слова?» Но что могла рассказать ей Роя? Он спросил, и Роя сказала «да». Все очень просто». «Спокойной ночи, Зари». Роя неловко похлопала сестру по спине. Она не была готова выслушивать восторги сестры. Она чувствовала себя опустошенной. «О, боже мой, сестрица! Ты выходишь замуж? Неужели? Надо сообщить родителям. Ты уже говорила с ними?» «Ты спросила у них разрешения? Вы полетите в Иран на свадьбу? Как они прилетят сюда? Что мы будем делать? Когда это будет? Я помогу тебе!» «Ты хочешь устроить ее здесь, в Калифорнии? Мы должны что-то сказать, миссис Кишпо. После окончания колледжа ты поедешь с ним в Бостон?» «Сестра, что я буду делать без тебя? Мы разлучимся впервые в жизни. Знаешь, я останусь здесь, ладно?» Миссис Кишпо сказала, что я могу остаться даже после колледжа. Понимаешь, я не знаю, что будет с Джеком. Он хочет писать стихи. Он говорит, что жить в Сан-Франциско слишком дорого. Сестра, тебе нужно новое платье. Тебе надо поговорить с баба. Ох, боже мой, Уолтер, американец. Тебе надо составить список всего, что надо сделать. Обязательно нужен список. Я напишу его. Я ваш, я ваш. Тише, тише. «Сказала Роя. У неё кружилась голова. Заре говорила слишком много. Всё случилось как-то быстро. Дыхание Уолтера пахло шафраном и сливочным маслом». В тот вечер рис Тахдик получился золотистым и хрустящим. Он стал идеальным гарниром для гарме Сабзи. Она сама удивилась. Она беспокоилась, что рис подгорит в старой кастрюле миссис Кишпо и присохнет ко дну. Но всё вышло замечательно. Она как-то не подумала о платье или о списке предстоящих дел. Ей хотелось прижаться лбом к спинке кресла и зарыдать. Она устала. Заре что-то говорила насчет вечеринки в честь помолвки, будет ли Роя ее устраивать, а если да, то, может, они пригласят подруг из химической группы и что-то еще и ещё. Роя не нужно было никакой вечеринки. Лунный свет лился в окно узкой полоской, основная часть гостиной оставалась в темноте сестрица уже поздно иди спать мы потом все обсудим сказала роя зари сказала еще что-то про цветы телефонные звонки юбки и джека потом она встала подошла к двери и в темноте нашарила на полу свои туфли они болтались у нее в руках когда она вышла но перед уходом она громко прошептала знаешь что это означает что мы теперь окончательно распрощались с тем парнем. Кружевные тени шевелились на полу гостиной. Роя не могла выбросить из головы список предстоящих дел. Сколько коробок ей понадобится, чтобы упаковать вещи перед переездом в Новую Англию? Конечно, придется купить теплое пальто. Нужно позвонить родителям и сообщить о предстоящей свадьбе. Баба захочет встретиться с Уолтером. Он должен был сначала дать согласие на их брак, Они все делали неправильно. Она сказала да, не дожидаясь согласия родителей. Но в этой стране все перевернуто с ног на голову. А баба и маман так далеко. Разве у нее был выбор? Может, они обрадуются, узнав о ее помолвке? Конечно, они тревожились, что она никогда не выйдет замуж после разрыва с Бахманом. Она не считалась порченой, как бывает после развода, сохраня Аллах, но все-таки. Они уже не думали, что она выйдет замуж. По крайней мере, она сама так не думала. Разорванная помолвка стала на некоторое время темой для сплетен в их кругах. Но Уолтер — американец и живет здесь, в этой стране. Тут все по-другому. Может, так ей предначертано судьбой? Написано на лбу. Конечно, ей понадобится платье. Заре права. Роя добавила к списку дел, И этот пункт. Милый, дорогой Уолтер, он очень добрый, правда? И никогда не предаст ее. Ей понравилась его мать. Когда Роя познакомилась с ней на празднике колледжа, женщина держалась сдержанно, но вежливо. Она несколько раз повторила, как жаль, что отец уже не может приехать, и что Патриция, сестра Уолтера, простудилась. Но Уолтер лишь пожал плечами и шепнул «Новая Англия». словно это объясняло поведение пожилой дамы. Роя заставила себя сосредоточиться только на уолтере и списке предстоящих дел. Но комок в ее горле никак не исчезал. «Мы теперь окончательно распрощались с тем парнем. Она будет есть роллы из лобстеров сто, 100, тысячу раз. Мы теперь окончательно распрощались с тем парнем». Роя сжала своими луковыми руками подлокотники кресла миссис Кишпо и ждала, когда комок в горле позволит ей нормально дышать. Со временем, со временем он пройдет. Розы кремового оттенка украшали столы в отеле на мысе Кот. Стояла середина лета, и небо над Новой Англией сияло синевой. Роя шла и боялась упасть, у нее кружилась голова». Еще в Сан-Франциско Заре помогла ей подыскать платье. Длинное, с пышной юбкой. В нем Роя чувствовала себя куклой. Лив кружевной, юбка из кремового атласа. Маман и Баба прилетели в Америку. В их объятиях она ощутила покой, когда встретила их в аэропорту. Все это время она скучала по ним, сильнее, чем признавалась себе. Их письма из Ирана в конвертах авиапочты, их далекие голоса по телефону, Их увещевания, чтобы она и Заре помогали друг другу, не могли заменить счастье обнять родителей, снова ощутить лимонный запах маман. Баба почти совсем облысел и сутулился, став меньше ростом. Маман держалась по-прежнему прямо, но в ее волосах сверкала намного больше седины. В просторном американском отеле родители казались крошечными, незначительными. Они кивали и улыбались матери Уолтера, пожимали руки высоким светловолосым и могучим родственникам, выглядели чуточку растерянными и нуждались в постоянных объяснениях и переводе. «Улыбайся, сестрица, улыбайся!» Заря порхала в бледно-розовом платье из органзы приталином и подчёркивавшем фигуру. Она поправляла цветы в вазах, разглаживала скатерти, вальсировала по залу и проверяла каждое блюдо. Весь вечер она вытаскивала Роя на танцпол, и следила, чтобы у Олтера не сбивался на бок галстук. «Прекрасно выглядишь, дорогая», — сказала Элис, мать Олтера. «Боже, ты такая красивая! Ой, Олтер, как бы мне хотелось, чтобы твой отец был жив!» Роя поцеловала у Олтера во время церемонии бракосочетания, как и полагалось, и помахала аплодирующим родственникам. Когда те спросили, счастлива ли она, Роя кивнула, и стала позировать фотографу. Когда Роя и Уолтер закончат учиться, она в колледже Милс, он в Калифорнийском университете в Беркли, Роя должна будет вернуться в Иран. За годы до этого, за завтраком, состоявшим из хлеба Барбари с сыром фета и кисленького вишнёвого джема, Баба сказал, что она станет новой мадам Кюри или Эллен Келлер. Но, может, теперь, в Новой Англии она сможет заниматься наукой рассматривать на свет пробирки решать научные проблемы и сделать открытие которое перевернет устаревшие понятия в пригороде бостона они с уолтером приобрели небольшой дом в колониальном стиле белый с темно зелеными ставнями уолтер все еще учился в юридической школе но его мать помогала им с оплатой дома помогала как само собой разумеющееся уолтер перевелся в бостонский университет а по выходным показывал Рои новый для нее город. Их дом стоял в миле от зелёного поля, где началась американская революция, где утром 19 апреля 1775 года погибли ополченцы, где британские войска сражались с храбрыми колонистами и потерпели поражение. Олтра рассказывал это с гордостью. Он привел ее на место выдающегося события и показал каменные монументы, увековечившие память погибших. Роя стояла на ярко-зелёной траве и думала о том, будет ли когда-нибудь сооружен монумент в память людей, застреленных в Тегеране в тот жаркий августовский день 1953 года. На том самом поле, где родилась ее новая страна, Роя расстелила легкое одеяло, ела со своим мужем роллы с лобстерами и пила имбирное пиво. От пряного имбирного пива у нее горело во рту. Она предпочла бы воду, но Олтро сказал ей, что его роскошная жёнушка должна научиться любить то, что любит он. Роя кивнула, мол, да, она научится. Конечно, ее родители вернулись после свадьбы в Иран. Роя уже не могла поговорить с маман и спросить, сколько томатов она кладет в свое лоббио пола. поло. Она не могла быстро сходить с матерью на рынок. Она уже не могла прочесть отцу газетные заголовки или посмеяться вместе с ним над выходками Люсиль Бол. Ей хотелось, чтобы ее родители увидели телевизор, купленный Уолтером. Она жалела, что не может пройти по улице до дома родителей, погладить маман по щеке и сказать, чтобы она обулась и пошла с ней на прогулку. Когда поженились Заря и Джек, маман и баба даже не прилетели в Америку. Заря объявила о свадьбе всего лишь за три недели и почти не оповещала гостей. К тому же, Маман и баба уже и так слишком потратились на полет в Америку на свадьбу Рои, и не могли себе позволить еще одну поездку. Джек настоял, чтобы в день свадьбы гости декламировали его стихи под деревьями в кампусе Беркли. Роя прилетела и смотрела на этот спектакль. Она обняла сестру и надеялась, что Зари и Джек не станут голодать. Он на самом деле собирается только писать стихи и все, но ведь это означает нестабильный заработок. «Как ты резко говоришь», — сказала Заря и добавила шепотом: «Не беспокойся, сестрица. Я решила приобщить Джека к рекламному делу. Думаю, что ему это придется по душе. Он такой креативный. Ну а его стихи — это вполне рекламный продукт». «Ну, как знаешь», — неуверенно согласилась Роя. Сестры начали свою семейную жизнь на противоположных побережьях. Они переписывались... Иногда звонили друг другу. Роя привыкла к Северо-Востоку. Заря дрейфовала по Калифорнии вместе с Джеком. Поначалу они жили в кемпингах с друзьями. Потом в письме пришла новость. Джек согласился отрезать волосы. Он согласился послать заявление о приеме на работу в рекламную фирму. Ему придется начинать с самого начала. Но он с его творческим гением быстро добьется успеха, правда? Все ждали, когда у Рои начнет расти живот. Мать у Уолтера Эллис каждый раз при встрече с надеждой оценивала взглядом талию невестки. Роя было очень тяжело разочаровывать ее. Как-то вечером к ним в гости приехала сестра у Уолтера, жившая в центре Бостона. Роя угощала ее мясным рулетом с отварной морковью, не желая раздражать патрицию персидской кухней. В прошлый раз она подала ей орешь с цыпленка с черносливом. И Патриция со вздохом поковыряла мясо и не стала есть. Роя потом с огорчением соскребла еду с ее тарелки в мусорное ведро. Сколько продуктов пропало зря. Патриции явно не нравилась ее стряпня. Но это еще ничего. Рою больше огорчало, что старшая сестра Уолтера не жаловала и ее. «А что нового в жизни нашей милой парочки Уолтера и Рои?» — поинтересовалась Патриция, понюхав на своей тарелке мясной рулет. «Уолтер очень много занимается в эти дни, и вечерами тоже», — сообщила Роя. «Ну, совершенно понятно, что он должен это делать, раз он учится в юридической школе, не так ли?» «Не принимает это на свой счет, Роя. Он должен упорно учиться. Так у нас полагается». «Нет, я имела в виду, что...» — возразила была Роя. «Уолтер, ты отдыхаешь достаточно? Нормально ешь?» — перебила ее Патриция. Если хочешь, я стану привозить тебе жареное мясо, и ты немного отдохнешь от... от домашней еды». «О, Роя готовит мне все, что я хочу. У меня все в порядке. Спасибо, Патриция». «Тогда ладно». Патриция натянуто улыбнулась. «Извиняюсь». Они продолжали ужинать молча. Через несколько минут Патриция подняла в воздух вилку и сказала. «Так». «Что так?» устало отозвался Уолтер. «Ох, я хочу задать вам такой вопрос. Скоро ли я вышью инициалы на детском одеяльце?» Роя опустила руки. «Видишь ли, Патриция, ты должна понять, что Роя — современная женщина. Господи, сейчас уже 1959 год!» Уолтер сделал глоток джина с тоником. «Роя хочет работать», — сказал он. «Заниматься наукой?» «У нее очень высокая квалификация». «Ты это знаешь. Она отправила заявки сразу после нашего переезда сюда и теперь ждет предложений». Вилка Патриции повисла в воздухе. Потом она положила ее. «Не нужно говорить со мной таким тоном, Уолтер. Как будто я не работаю. Ну, раз вы поженились, то пора уже родить ребенка. Вот и все. Патриция никогда не была замужем. Она работала в одном из банков в финансовом квартале Бостона. Талантливый математик, она ненавидела секретарскую работу, которую ей приходилось выполнять. Еще выпьешь, Патриция?» — спросил Уолтер. Патриция сверкнула глазами и пробормотала что-то невразумительное. Уолтер принял это за согласие и ушел на кухню. «Просто я хочу поработать год-другой», — кротко сказала Роя, когда осталась наедине со своей заловкой. Слова Патриции огорчили ее. Свадьба, муж, дом в пригороде. Сделать все эти вещи было легче, и они уже вычеркнуты из списка важных дел. Но вот рождение ребенка пугало ее. Она не чувствовала себя готовой к роли матери. Патриция отрезала от мясного рулета кусочек. Пожевала и проглотила. Потом тщательно промокнула салфеткой уголки губ. «Не надо рассчитывать, что у тебя быстро получится все, что ты задумала», только потому, что ты теперь живешь в Америке. Так не бывает. «О, я знаю», — ответила Роя. «Конечно знаю. Оки-доки». Не удержавшись от искушения, она произнесла эти слова с подчеркнутым американским акцентом. Патриция пристально глядела на нее несколько секунд, потом пробормотала. Бедный Уолтер. Она никогда не скрывала своего недовольства тем, что её младший брат — Олтер был моложе нее на пять лет, женился на девушке из Ирана, хотя вокруг них так много белых, англосаксонских невест. Ее выводило из себя, что теперь эта маленькая иранка зачем-то хочет еще и работать в Америке. «Ведь ты можешь контролировать это, не так ли?» сказала Патриция. «И не надо забывать про Уолтера». «Пад, вот, держи». Олтер вернулся и протянул сестре новую порцию мартини. Его добродушная усмешка исчезла, когда он увидел лицо Рои. «Я что-то пропустил?» «Ничего, Олтер, дорогой». Патриция взяла мартини. «Просто некоторые люди считают, что они хозяева своей судьбы, вот и все. Это слишком наивно и глупо». Через несколько недель Олтер вернулся домой из юридической школы и поцеловал Рою, стоявшую у плиты. «Знаешь, у одного из моих одногруппников сестра работает в бизнес-школе, Она уходит с работы из-за беременности. Какая молочина! отозвалась Роя. После того неприятного разговора с Патрицией она снова повторила Уолтеру, что пока не готова стать матерью. Он ответил, что понимает ее. Спешки нет. И не нужно слушать Патрицию. Почему же Уолтер заговорил сейчас о ребенке? Ну, тот парень сказал, что освобождается ее должность. Роя замерла и перестала помешивать соус на плите. «Слушай, я понимаю, что это бизнес-школа, а не то, что тебе хотелось. Но это работа, Роя. И, ну, ты можешь отправить резюме, опередив всех. Скоро о вакансии будет объявлено официально, и тогда туда поступит куча заявок». «Я не хочу быть секретаршей». Она подумала о Патриции и её узких юбках и облегающих свитерах. о том, как она кипят нереализованных амбиций, печатая что-то на машинке для сотрудников мужчин. «Роя, я понимаю, что это не работа в лаборатории, но это хорошее место». Оказалось, что устроиться в лабораторию гораздо, гораздо труднее, чем думала Роя, хоть она и не обольщалась на этот счет. Должностей для женщин всегда мало. Она была готова начать с должности лаборанта, но лаборатории не нуждались в ней. В одном месте ей предложили мыть мензурки и пробирки вручную и тщательно. Роя показала свой диплом бакалавра, свои высокие оценки по химии. На носу был уже 1960 год, но куда бы она ни обращалась, предпочтение всюду оказывалось мужчинам. А она была навсегда иностранкой. И была в числе тех немногих женщин, которые хотели работать. В пригородах Бостона Большинство жен с удовольствием сидели дома и занимались хозяйством. «Ну, поздравляю», — сказала Патриция, узнав, что Роя стала секретаршей в бизнес-школе. «Кто же теперь будет заботиться о бедному Олтере и готовить ему еду?» «Как всегда я. Не беспокойся, Патриция». Она нарубила петрушку, кинзу, шпинат и мяту, приготовила самый густой суп Ауш, и они с Олтером подняли бокалы. Несмотря на неодобрение Патриции и печальные взгляды Элис, Уолтер был непреклонен. Он уважал желание Рои не торопиться с рождением ребенка. На следующий год Уолтер время от времени осторожно спрашивал, не передумала ли Роя. А она не хотела говорить ему, что просто боялась создать еще одну жизнь и привязаться к ней. Ей никак не удавалось прогнать из памяти безобразный вопрос, а если что-нибудь случится с ребенком? Странные слова госпожи Аслан, прозвучавшие давно, в прошлой жизни, иногда всплывали в памяти Рои в самые неожиданные моменты. «Дети умирают», — сказала она тогда. Безумная женщина думала так же, как Роя. Патриция была права. Да, бедный Уолтер. Много лет она думала, что самым большим ее горем в жизни стала первая любовь. или владелец магазина канцтоваров, который умер у ее ног. тогда она еще не знала, что будущее готовило ей еще более страшную утрату, по сравнению с которой лето 1953 года, покажется детской игрой.